у м е искусно коммуницировать и взаимодействовать с внешней средой. Большую часть своей жизни в ясельках ты будешь взаимодействовать с другими людьми. Это часть замысла и внутреннего устроения жизни на планете. Помни, что люди – это твои помощники в реализации твоих замыслов и намерений. Появилось намерение – находи людей, которые могут тебя научить и продвинуть к цели. Чтобы эффективно что-то делать, надо активно взаимодействовать с другими людьми. А значит, одно из важных качеств, которые ты должна развить в себе, это умение правильно коммуницировать. Ты помнишь, что большая часть твоей жизни это различные проекты, большие и малые. Делая проекты, ты развиваешь себя и растёшь. И в каждом проекте тебе понадобится взаимодействие с людьми на стадиях его подготовки и реализации. А еще люди будут основными потребителями твоих проектов. Старая мудрость, отражающая суть. Делая с другими, расту сама, д е л а я другим. с о б и р а я развивай в себе полезные качества. Знание, которое ты получила в предыдущих главах этой книги, дает тебе возможность собрать себя, выбрав самые полезные качества. Какие это могут быть качества? Оптимизм, уверенность в себе, внутренняя дисциплина, внутренняя гармония, решительность, упорство. Подумай сама, какие еще качества важны тебе в свете твоих намерений и целей. По каждому качеству проделай следующее упражнение. Очисти свои мысли и возьми одно качество себе в ум. Произнеси это качество и максимально ярко представь его в себе. Проговаривай про себя название этого качества и н а п о л н я я себя им. Выполняй это до тех пор, пока не почувствуешь, что наполнилось этим качеством. В следующий раз переходи к другому качеству и работай с ним по той же методике. Через какое-то время ты заметишь, что в ы б р а н н о е тобой к а ч е с т в о прижились и стали частью тебя. Научись подавать себя правильно. Демонстрируй свою внутреннюю силу, уверенность, независимость и самодостаточность. Тренируйся применять образ самодостаточное. Спокойное, без лишних эмоций. Уверенное. Не дрожишь, не лебезишь. Независимое. Независимое. Умеешь самостоятельно принимать решения. Адекватное. Не сидишь хмурое в углу, не ходишь озираясь. Позитивное. Внутри себя ощущаешь уверенность и силу. а на лице улыбка. Среди за своим окружением. Выясняй, кто из твоего окружения может выступить в роли агрессора против тебя, а кто проявляет симпатию и готов за тебя вступиться. Будь приветливой с теми, кто готов быть на твоей стороне. Будь самодостаточна с потенциальными агрессорами. Не жди ни от кого милости. Захотела что-то? Пошла сама и купила. А еще угостила остальных, закрепив свою позицию в коллективе. Но это не значит, что пошла в магазин по чьей-то указке. Вариант «сбегай в магазин, купи нам колы» не годится. Не веди себя как потенциальная жертва. Не в е г и выполнять требования или пожелания других. Часто позиция жертвы становится явной, когда подросток выполняет чьи-то приказы. Не проявляй страха и не присмыкайся. Умей слушать и слышать. Говорят, что если бы мы должны были больше говорить, чем слушать, то у нас было бы два языка и одно ухо. И это важная мудрость. с л е д у е запомнить, что для успешного общения нужно уметь слушать. А еще нужно уметь слышать. Почувствуй разницу. Слушай, что тебе говорят, особенно когда люди делятся с тобой опытом или знаниями. Убедись, что ты понимаешь смысл того, что тебе говорят. Не перебивай собеседника, даже если уверена, что уже поняла суть его послания. Если тебе дают задание, ты должна внимательно слушать и в процессе слушания понять и запомнить. Какого результата от тебя ждут? Когда этот результат ты должна предоставить? Какие важные детали выполнения надо не забыть и не упустить?